Глава 94. Самая высокая гора. Так я обручился на зарез прекраснейшей женщиной в мире. Так я согласился стать следующим президентом Сан Лоренс. Папа еще не умер. И по мнению Фрэнка, мне надо было, если возможно, получить благословение папы.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 Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда и не бывал на вершине горы Маккейб. А с виду туда не так уж и трудно добраться, добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора оказалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты. Да и сам каменный бугор... По крайней мере, так казалось, и издали был прорезан удобными выступами и впадинами. «Священная она эта гора, что ли?» — спросил я. «Может быть, когда-нибудь?» — и считалась священной, но после бокона но нет. «Почему ж никто на нее не восходил? Никому не хотелось. Может, я туда полезу? Валяйте. Никто вас не держит». Мы ехали молча. «Ну что...»